Парадигма в действии. Теперь рассмотрим способность парадигмы объяснять проблемы. Однажды ко мне обратились представители одной крупной компании. Во время первой встречи с высшим руководством я выразил желание ознакомиться с заявлением о миссии компании. Немного помявшись, они мне его показали. По сути, в нем говорилось следующее. Наша цель – увеличение активов собственников. Я поинтересовался – Вывешено ли оно на всеобщее обозрение, чтобы вдохновлять работников и клиентов? Они улыбнулись. «Ну нет, конечно. На стене у нас висит другое заявление. Но стремимся мы именно к этому». Несмотря на то, что я пока только начинал знакомиться как с самой компанией, так и с отраслью, к которой она принадлежала, я сказал. «Позвольте высказать несколько предположений по поводу культуры вашей компании. Организация расколота. Если в вашей отрасли действует профсоюз, у вас, вероятно, часто возникают трудовые конфликты. Чтобы заставить сотрудников работать, вам постоянно приходится стоять у них над душой, контролировать и действовать по принципу кнута и пряника». Ваша организация пропитана негативной энергией, проявляющейся в межличностных конфликтах, соперничестве между подразделениями, тайных планах и политических играх. Пораженные моими способностями предсказателя, они спросили, «Откуда вы все это знаете?» Как вам удалось настолько точно все описать? Мне и не надо знать ситуацию в вашей отрасли или в компании. Однако мне много известно о человеческой природе. Ваша истинная цель сосредоточена лишь на одной части нашей природы – на теле, то есть на экономической составляющей, и только на одной заинтересованной стороне – на собственниках. Вы полностью пренебрегаете другими тремя составляющими – умом, сердцем и духом, не уделяете внимания заинтересованным лицам такой ситуации роковых последствий не избежать, ответил я и выдал очередную порцию предсказаний. После нашего совещания половина присутствующих примется обсуждать другую половину. Вам не хватает доверия, зато на лицо двуличия, лживость и двойные стандарты. Они были неприятно удивлены точностью моих наблюдений, а ведь их организация относилась к числу успешных, Дело в том, что невозможно удовлетворить акционеров без успеха на рынке. А успех, в свою очередь, возможен только в случае успешного решения задач на рабочих местах. «Ну так что можно сделать, чтобы изменить ситуацию?» – спросили они. Вам необходимо серьезно поработать над всеми четырьмя составляющими природы человека. Постарайтесь задействовать ум каждого, чтобы люди начали мыслить в одном ключе – Живите согласно универсальным принципам справедливости, честности, цельности и правдивости, чтобы заложить прочный фундамент доверия, на котором можно построить это понимание. При принятии всех стратегических, организационных и оперативных решений руководствуйтесь принципами, воплощенными в вашей стратегической концепции и ценностях. Чтобы добиться истинного раскрытия человеческого потенциала, вы должны сначала создать условия для формирования доверия на уровне как отдельных людей, так и всей организации в целом. Я предложил начать с разработки изложения миссии команды руководителей. Они спросили, сколько времени может на это потребоваться. «Насколько сильно вы страдаете?» – задал я встречный вопрос. «Не так, чтобы очень уж сильно. Тогда, вероятно, вы не сможете справиться с задачей, поскольку боль не слишком остра, недостаточно давления обстоятельств и у вас недостаточно смирения». Я высказал предположение, что им стоит вообще отказаться от этого проекта. «Да, но мы наслышаны об успехах компании, которым вы помогали. Кроме того, поскольку рынок меняется, а конкуренция ужесточается, в ближайшее время нам, вероятно, предстоит вступить в настоящую борьбу. Скорее всего, нам потребуется помощь. Мы действительно хотим перемен?» Я сказал, что если они говорят это искренне и реально готовы приложить совместные усилия, то, вероятно, смогут осуществить изменения но на это потребуется два-три года, а то и больше. «Вы даже не представляете себе, насколько быстро и эффективно мы умеем работать», заметил один из них и, вспомнив об идее усовершенствования заявления о миссии, продолжил. «Мы можем произвести это творение на свет уже за ближайшие выходные». Другими словами, этот человек думал, что они смогут собраться где-нибудь за пределами предприятия, чтобы провести своего рода семинар по разработке стратегической концепции – и сформулировать заявление о миссии, включив в него новые пышные фразы, которые будут выглядеть более привлекательно для сотрудников. Постепенно руководители компании осознавали тот факт, что мышление на ближайшую перспективу и упрощенные методы никогда не смогут привести к достижению долгосрочных результатов, к которым они стремятся. Медленно, но верно, начав с самих себя, Они подошли к решению основных хронических проблем и постепенно стали по-настоящему уважать все четыре составляющие человеческой природы. В конечном итоге им удалось осознать, что лидерство – это дело каждого, и что каждому необходимо применять подход изнутри наружу. Организация начала укрепляться от самого основания. На это потребовалось 3-4 года. В конце концов, они сумели достичь такого уровня доверия, и такого предоставления свободы действия и ресурсов сотрудникам, что могли справиться с новыми сильными конкурентами и установить собственный стиль поведения на рынке. Многие из руководителей высшего звена этой компании потом стали генеральными директорами других компаний, однако культура и сила запасного состава организации была настолько велика, что компания продолжала успешно развиваться. Ответ индустриальной эпохи. Теперь рассмотрим, как в рамках индустриальной эпохи решаются указанные хронические проблемы. Если доверие низкое, а моральный авторитет отсутствует, то в центре всего находится начальник. Руководитель лучше всех всё знает и принимает все решения. Этот подход «Я здесь хозяин» иллюстрирует рисунок 16 в буклете приложения. При отсутствии общего видения и ценностей стратегическую концепцию и миссию заменяют правила. Не думайте ни о чем, кроме своей работы. Просто делайте то, что вам говорят, следуйте правилам, а думать за вас буду я. Проблема в рассогласованности? Выход прост. Повышаем производительность, машин, стратегий, работников, всего. Производительность – это самое главное. без инициативность Необходимо все держать под контролем. Людям доверять нельзя. Метод кнута и пряника – единственный способ добиться от сотрудников максимальной отдачи. Чтобы мотивировать их, обещаем им пряник – поощрение за хороший результат. И заставляем бояться кнута, наказания или возможного увольнения, если они не справятся.